Фраунберг спокойно о Склабе сказал, «Ну-ка, отправляйся, молодой герцог!» Медленно оторвал красными мясистыми руками оцепеневшие пальцы юноша от скалы, поднял его, занес над пропастью, просипел, «До свиданьица, мальчик!» Разжал руки. Тело несколько раз ударилось о скалы, упало неглубоко, осталось лежать.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 перебирая обрывки каких-то мыслей. Сколько на ее пути мертвецов. Голова Критиэна наделаферт яд, безвкусный безуханный, от которого умер марграф, ее дочери с большими черными, лопнувшими чумными бубонами, еврей Мендель Гирш в молитвенном плаще, улыбающийся мальчик Альдригета, Мейнгард, Это от того, что она так безобразна. Вот за ней и ходит смерть, вот и смотрит на нее изо всех углов пустые костяные черепа. Она сидела неподвижно. Наступил полдень, наступил вечер. Иссохшая Фрейлина фон Ротенбург спросила, не пожелает ли она обедать, не пожелает ли одеться. Она же была неподвижна. Сколько на ее пути мертвецов?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 В Мюнхене весть о смерти Мейнгарда всех поразила. Здесь никто не верил в несчастный случай. Вопрос был только в том, действовал ли Фраунберг по собственному почину или выполняя поручение герцогини. Однако никто не отважился высказать вслух это подозрение. Только жадный до сенсации флорентийский историк Джованни Велани, соперник честного Иоанна Виктинского, оказавшийся в это время в Мюнхене для каких-то архивных изысканий, утверждал, что насильственное устранение молодого герцога – это факт. Он тщательно перечислял по степени их убедительности все причины, которые могли и должны были повести к подобному злодеянию, дописал об этом в своей хронике элегантную красноречивую главу,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 «Не считаете ли вы, что после всего этого явиться ко мне сюда, пожалуй, слишком смело?» Все это она говорила как бы вскользь, улыбаясь безобразным, по обезьяньи выпеченным ртом. Ее накрашенное лицо, напоминавшее лицо трупа, было искажено напускной приветливостью, она даже слегка наклонилась, чего еще никогда не делала, с коварной ласковостью положила руку на локоть Агнесы.